Куканя, облаченный в полотняный хитон, Тот сидел на доске, положенной на две бочки, Болтал грязными ногами, обутыми в грубые рабочие башмаки, И с любопытством обращал снизу вверх на молодого кардинала Свой прекрасный лик ангела-воителя. «Это он!» выставил далеко вперед указательный палец правой руки, завопил молодой кардинал, показывая на Петра куконя и одновременно поворачиваясь к нему боком. — Мерзавец, на которого пало проклятие его святейшества! Убийца герцога Танкреда и принцессы Изотты! Держите! Вяжите его! — Петр куко-нескуко не оглянулся назад, словно не понимая, на кого столь яростно нападает его преосвященство. Заметив, что к нему устремлены взгляды взволнованной публики, явно недоумевавшей, на кого направляет свой указывающий перст молодой кардинал, он снова повернул лицо к потрясенному наместнику Божию на этой земле. «Ваше Преосвященство имеет в виду меня?» — спросил он с оттенком сожаления и обиды. «Да, это он!» Визжал молодой кардинал, топоча обеими ногами по грубым доскам носила. Чего вы ждете? Чего ворон считаете? Веревку, веревку, приказываю вам властью, данной мне моим святым саном. Он опаснее всех дьяволов в мессе. Но, ваше преосвященство... — полголоса произнес отец Марио Шимик. — Это ведь граф Димон Декьяра, владелец острова и наш повелитель. О молоденького кардинала подломились ноги И все рухнуло в тар-тарары. Последним его ощущением Было падение со ступенек. Затем удар головой Обо что-то твердое и жесткое, А потом полная тьма и пустота. а тема и пустота. Беседа Петра Куконя с молодым кардиналом. Когда молодой кардинал Джованни Комбарини пришел в себя, ему было так плохо, что даже при Петра Куконя и Скукони, который сидел чуть поодаль и удобно устроившись, изучал какие-то карты, пользуясь при этом обыкновенным циркулем-измерителем, его ощущение беды усилилось лишь незначительно. Он прикрыл глаза, притворяясь, будто до сих пор, в обмороке. Но когда, спустя некоторое время, не выдержав, открыл их снова, то с ужасом обнаружил, что и Петр, оторвавшись от своих карт, тоже разглядывает его. Тогда он собрал всю свою отвагу и проговорил замирающим голосом, с трудом шевеля пересохшими губами и давая Петру понять, что разрезать его Джованни на части, будто селедку, как ему было обещано, уже нет нужды, ибо он Джованни и без экзекуции полностью уничтожен. «Что ты теперь со мной сделаешь?» Петр отложил линейку и циркуль. «В писании сказано, око за око...